Он сильно покраснел от выговора госпожи Вердурен, выговора, сделанного язвительным тоном. Вы правы, мадам. Кое-кто, любивший иезуитов не больше, чем господин Комп, хотя у него и не было предисловия нашего дражайшего учителя, изысканного скептицизма Анатолия Франца, последний, кажется, был моим неприятелем до потопа. говорил, что я всегда отвратительно. Комп Эмиль 1835-1921, премьер-министр 1902-1905, проводил антиклерикальную политику. К его книге написал предисловие Анатоль Франц. «Я» всегда отвратительно. Комментаторы Плеяды отсылают к фразе Паскаля, однако по всем известным нам нумерациям это не соответствует действительности. С этого момента Брешо стал заменять первое лицо безличными конструкциями, но читатель по-прежнему чувствовал, что автор говорит о себе, что он позволяет себе делать это постоянно, разжевывает простейшие мысли, строит статьи на одном отрицании, всегда под сенью безличной конструкции. Например, если Брешо говорил, как то было в другой статье, что немецкие войска выдохлись, он начинал следующим образом. Теперь истину скрыть уже невозможно. Говорят, что немецкие армии потеряли свою доблесть. Еще немного — и напишут, что у них вообще нет никакой доблести, равно как не скажут, что взята местность, если этого не произошло на деле, и так далее. Короче, только высказав все, что он не сказал бы, припомнив, что говорил несколько лет назад, и что Клаузовиц, Джомини, Овидий, Ополний Тианский и тому подобное говорили много веков назад или совсем недавно. Брешо легко мог бы насобирать материал для большого тома. Клаузовец Карл фон, 1780-1831. Немецкий теоретик военного искусства, генерал-майор Прусской армии, 1818. В 1812-1814 годах на русской службе. Его своеобразная поэма о войне стала классикой. Антуан Анри, Генрих Вениаминович Жомини, 1779-1869, военный теоретик, российский генерал от инфантерии, 1800. Двадцать шестой год Аполлоний Тианский, первый век нашей эры, неопифагореец маг, чудотворец, пророк Ему был известен язык рыб и птиц, людей и животных. Мог появляться сразу в нескольких местах. Были предположения, что он воскрес. Его религия распространения не имела. И приходится сожалеть, что он его не напечатал, ибо те его статьи. теперь тяжело достать. Сен-Жерменское предместие, настроенное госпожой Вердурен, принялось высмеивать брюшо у нее дома, но по-прежнему за пределами салона им восхищалось. Затем смеяться над ним стало модным, как раньше было модно восхищаться, и те же дамы, которые с прежним интересом читали его статьи, умеряли свой восторг и высмеивали его на публике. чтобы не казаться менее утонченными, чем остальные. Никогда еще в салоне не говорили столько о Брешо, но на сей раз лишь смеха ради. Для того, чтобы определить, насколько умны новички, выяснялось их отношение к статьям Брешо. Если с первого раза пришедший не угадывал, чего от него ожидают, ему не упускали случая указать, как... Распознают умных людей, в конце концов, дорогой друг, все это отвратительно и, помимо скучных статей, многое вызывает уныние. Говорят о вандализме, о разбитых статуях, но уничтожение стольких прекрасных юношей.